Когда Кирилл и Гордо брались до спрятанной на опушке машины, начало темнеть. Выбраться из леса за светло они успели, и для этого им пришлось совершить мощный и утомительный марш-бросок. Кирилл устал так, что ноги подкашивались, но он был рат рад ратрадёшенник, что убрался подальше от дара. С собой они тащили коробку с компакт-дисками и папками, заполненными бумагами. Забрали все документы на бумажных и электронных носителях. Вот тоже час с лишним шел мелкий проливной дождь. У Кирилла промокли ступни, и его трясло от холода. Убрав маскирующие ветви с джипа, охотники за нежитью погрузили рюкзаки и коробку в багажник и, наконец-то, сели в машину. Гор завел двигатель и выехал на мокрую дорогу. Включенная печка заработала, в салоне потеплело и сразу жить стало намного радостней. «У тебя ведь есть ноут с собой?» Я могу уже начать просматривать бумаги и диски, чтобы сэкономить время. Гор качнул головой. Лучше делать это в спокойной ситуации. К тому же диски могут быть защищены паролем. Отвезем Тарану, он специалист. Темнело быстро. Мрак опустился вокруг путешественников абсолютно непроницаемый. В городе такого никогда не бывает. Всегда что-нибудь досветится. А тут светили только фары. озаряющие сверкающие капли дождя, отвратную дорогу и приборы перед Дмитрием. Кириллу было не по себе, мучила невнятная тревога, словно он узнал какую-то плохую, очень плохую новость, но почему-то ее забыл. Осталось только ощущение ноющей в груди тревожности и пока еще слабого страха. от Отчего же это? Вероятно, от того, что совсем скоро Они узнают личность владыки смерти, но ведь это хорошо, или же снова пробудились неизвестно каким образом приобретенные необычные способности и предупреждали о чем-то. Ближе к полуночи они доехали до Осиновки. Убогое село было погружено во мрак, лишь в двух-трех домах светили окна, и в одном из дворов разгоняла темноту желтая лампочка». Услышав шум автомобиля, залаяли собаки. Гор снизил скорость и засветил экраном телефона. Узнать, появилась ли связь. Появилась. Он позвонил доктору. Кирилл слышал, как идут гудки. Без ответа. Гор позвонил Винни, и в ответ донеслись те же унылые гудки. Убрав трубку в карман, он задумался. Что стряслось? Он трубку не берет? Может, спят? Поздно уже. Поставили телефон на беззвучный режим, и... Он замолчал, осознав, что несет чушь. «Нет, не может быть. Они всегда на связи». Он заиграл желваками. Потом снова достал телефон и набрал чей-то номер. Кирилл не успел разглядеть. «Алло, Таран, извини, что так поздно. Мы подъедем через пару часиков. Нужно посмотреть дискеты. Их много». — Не исключено, что защищены. — Да, срочно. Дождись нас. — Хорошо. Гор убрал телефон и ускорился. Они уже проехали Осиновку и очутились на более-менее приличной дороге. Кирилл хотел было что-то сказать насчет безответных коллег, предположить что-нибудь, но в голову ничего не шло. Он вымотался и хотел спать. Мысли путались. Тревога не уходила. но ее пересилила сонливость. Он пытался бодрствовать, хотя бы из солидарности к гору, но все-таки задремал, откинувшись на спинку сиденья. Почти сразу ему начал сниться сон. «Большой дом», — говорит белокура девочка лет десяти с ангельской внешностью, Кристина Гор. Она смотрит вверх, задрав голову и переминая с ноги на ногу. Вместе с двенадцатилетним Димой она стоит на куче щебенки возле трехэтажного кирпичного здания, явно заброшенного. Пустые проемы окон, выдранные двери, стены в темных потеках. — Это не дом, — отвечает Дима. Больница. А -а -а -а — Больница. Когда-то была. —— говорит Кристина. — И что мы будем здесь делать? — Изучим ее, — с энтузиазмом произносит Дима. Как они входят в здание, Кирилл не видит. Видения сменяют одно другое, как кадры в кино. Только что дети стояли снаружи, и вот они уже внутри. Пустое помещение с разнообразным мусором на полу. Судя по сохранившейся деревянной стойке, было приемным отделением. Здесь царит полный разгром, и выглядит это зловеще. «Давай уйдем!» Кристина тянет брата за рукав. «Только в подвал гляну, у меня фонарик есть, а ты тут подожди, хорошо?» Кристина неуверенно кивает, и снова видение сменяют друг друга. Дмитрий уже в подвале, в узком-низком коридоре. Сверху тянутся заросшие пылью и паутиной трубы отопления. С них свисают лохмотья и стекловаты. Гор светит фонариком на пыльный пол. и недоуменно рассматривает отпечатки длинных ладоней с шестью пальцами. Они вроде бы человеческие, но в то же время совсем нечеловеческие. Наверху тонко вскрикивает Кристина, и Дима поспешно выбегает из подвала. Он видит ужасающую картину и остолбеневает. «Тварь держит Кристину, которая, судя по всему, потеряла сознание». Двумя голыми и белыми руками, прижимая к разбухшему телу с трупными пятнами. Над туловищем торчит голова с зашитыми грубыми стежками веки и оскаленным ртом. Впечатление такое, словно у этого уродца вырезали губы, а заодно и нос, оставив посреди лица треугольную дыру с черными волосками. Бледное чудовище чуть поворачивается... И Дима с ужасом обнаруживает, что оно обладает сдвоенным туловищем, как если бы два человеческих торса пришили друг к другу спинами. Имеется еще одна голова, женская, судя по длинным и свалявшимся волосам, и еще пару рук и пару ног. Ступни отрезаны, вместо них пришиты широкие ладони с лишними пальцами. Глаза второй головы тоже зашиты, а губы и нос отрезаны. Несмотря на отсутствие глаз, монстр как-то чувствует Диму, поскольку обе головы шипят. Дима смело бросается на чудовище, но оно взмахом одной руки отшвыривает его к стене. Кристина снова кричит, ее вопль страшен. Что-то хрустит и вопль прерывается. В лицо Диме плещет горячим, маслянистым, соленым. Кирилл проснулся. Они по-прежнему ехали, шел третий час ночи. По обеим сторонам трассы сияли заправки и фонари. Впереди разливалось мерцающее море огней, поднимающееся, казалось бы, к черным небесам. Они подъезжали к роднинску раскинувшемуся у подножья гор. Нахмуренный Гор снова держал телефон у уха, и до Кирилла долетели тихие гудки. Кирилл уставился на него. Так вот, что он пережил. Вот, что имело в виду Винни. «Все еще не берут трубку?» «Не берут». Кирилл закрыл глаза и попытался с помощью своих новых способностей дотянуться до доктора и Винни, почувствовать, что с ними. «Ничего. Отчего-то ему представилась Аня». Она словно попала в беду. Через полчаса они припарковались возле сервис-центра Тарана. Тот стоял на фоне освещенной двери. Огромная мускулистая фигура и раздирающий зевал. «Это откуда такое добро?» Поинтересовался он, принимая из рук Кирилла коробку с дисками и бумагами. из дара Таран присвистнул и, судя по всему, оживился. Гор продолжал. «Нас интересует личность ученика Лазаревича. О нем должны быть записи, любые упоминания. Ему было лет 11 в 2001 году, когда, собственные и велись эти записи». «Понял. Как выясню, сразу позвоню». Он развернулся с коробкой в руках, а Гор с Кириллом вернулись в машину. «Куда теперь?» — тихо спросил Кирилл, когда они отъехали. Гор ответил не сразу. задумавшись. Петерней он злохматил черные волосы еще сильнее. Если их схватили, то ехать в особняк доктора опасно, там может быть ловушка. Он покосился на Кирилла, и тот вспомнил, что тоже потенциально опасен для Дмитрия. Его «подвиг» в кавычках в тайге гор вряд ли забыл, но Кирилл сам понятия не имел, что с ним происходит. Он не стал врагом для гора. Понимает ли город этот факт? Но ехать придется, мы будем аккуратны. По дороге он заехал на заправку, топливо закончилось. Он вышел из машины и зашагал к кассе, а Кирилл остался сидеть и размышлять. Почему он вдруг вспомнил Аню? Почему беспокоиться о ней? Это просто дурацкая тревожность или шестое чувство? Поколебавшись, он набрал ее номер. Телефон был выключен. «Да что ж сегодня такое со всеми?» Наполнив бак, Гор сел в машину. В то же мгновение у него зазвонил телефон. Гор включил громкую связь. Это был таран. «Блокировка была, но примитивная. Ужас! Короче, мне повезло. Нужная вам информация была на третьем диске, который я рандомно схватил. Этого вашего ученика зовут Алексей Буров. Другой инфы пока нет, но я работаю». Кирилл разинул рот. Алексей Буров — один из пропавших без вести студентов. Вторым был Старцев, превратившийся в полуличие. Буров — один из лидеров заклинателей смерти. Значит, вместе с Владиславом Лазаревичем, откопавшим некроманское искусство где-то в глухой тайге, Буров поехал в Дар. Там Лазаревич провел ритуал, чтобы стать личем, но что-то пошло не так. Вероятно, не без помощи Бурова пошло не так. Не Лазаревич, а Буров стал владыкой смерти, вернулся в город и, очевидно, прикончил в Элиенеску. А Лазаревич превратился в беспомощного духа и ожил только при помощи таинственной нитки. Позже Буров совершенствовался. Наверное, в поисках знания о человеческом организме он поступил в медицинский университет. В 2007 году он создал секту заклинателей. Вот откуда у Нины все эти знания. Все становилось на свои места. Кирилл перевел дыхание и поведал о своих соображениях Гору. «Я это понял. У меня вопрос. Куда делся Буров после 2007 года? Почему прятался и никак себя не проявлял? Ну и, конечно, мне интересна личность Нитки. Это Нина». Нина, Нитка, дураку понятно, что это она. Новая ученица Лазаревича. Она знала, во что превратился старцев во время опыта в Бурова, где он захоронен, и в конце концов науськала его на Бурова. Гор пожал плечами. Все очень запутанно и неочевидно. При любом раскладе мы имеем двух сильных некромантов, которые воюют друг с другом. Это хорошо. Враг моего врага. Он снова заиграл желваками и замолчал. Кирилл вдруг с удивлением обнаружил, что Гор волнуется, но старается не подавать виду. «Слушай, то, что ты беспокоишься за друзей, ну, нормально». «О чем ты?» «Ты всегда какой-то замороженный, без обид, окей? Мне кажется, ты просто стесняешь своих чувств и очень хорошо умеешь их контролировать». Гор помолчал, глядя вперед. Затем неожиданно спросил «Сказать, почему?» «Скажи. Потому что я в детстве целый год лечился в психушке у доктора. И теперь банально боюсь показаться кому-нибудь чокнутым. Вот почему. Я научился контролировать эмоции с помощью доктора. От эмоций мало пользы, я думаю». Попав в психушку после гибели Кристины, Ляпнул Кирилл раньше, чем успел спохватиться. Гор резко повернул к нему голову и ожег взглядом. Машина вильнула. — Что? Как ты узнал? вини не должна была рассказывать. — вини не рассказывала. Я догадался, что ее нет, и что она погибла из-за нежити. Отсюда твой интерес ко всей этой теме. Гор выровнял машину и долго молчал. Непонятно было, поверил ли он Кириллу. Ее разорвала химера прямо на моих глазах. Сам понимаешь, шок. Психическая травма, посттравматический синдром. Мне было 12 лет. Долгая реабилитация у Артура Григорьевича. В психушке мы познакомились. И он сделал из тебя оперативника? Да. А кто тогда создал химеру? Когда это было, кстати? В 2004-м. Это мог быть Буров. ему тогда было лет пятнадцать он уже избавился от лазаревича и вовсю экспериментировал возможно и это всегда думал что это пурпурные господари они уже свернули на улицу где располагался дом доктора разговор в котором горф впервые на памяти кирилла рассказывал о себе настолько открыто и искренне прекратился сам собой дмитрий остановил машину в квартале от нужного дома. Они выбрались наружу и пешком двинулись по освещенной редкими фонарями улицы. Под ногами захлюпали лужи от недавно закончившегося дождя, и у Кирилла заныли натертые ступни. Улица была пустынна, если не считать торопливо пробежавшей куда-то мокрой бродячей собаки. Гор держал струны эхи Бурхан, которые крепились в специальном зажиме под рукавом. Струны молчали. Но и в даре они предательски молчали. Как индейцы на тропе войны, они подкрались к воротам дома Иноземцева. Ворота были распахнуты, во дворе горел свет. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Я до хрена чего чувствую, но не то, о чем ты спрашиваешь». Хлопнула дверь, и на порог вышел Артур Григорьевич. Поколебавшись секунду, гор вышел из тени. «Дима, это ты?» Удивился доктор. «И Кирилл тут...» «Что же вы там прячетесь? И где машина?» Кирилл вошел во двор следом за гором. «Это мы. Машина неподалеку. Почему вы не брали трубку, Артур Григорьевич? И где Винни?» «Я тоже не мог до вас дозвониться. Вы проходите скорей». Заходя в дом, Кирилл ощущал отупляющее онемение во всем теле. Он понимал, что что-то не так. Но что именно? Гор остановился посреди прихожей. «Где Винни?» — повторил он более жестким тоном. Кирилл, который протиснулся мимо него, увидел, что в гостиной неожиданно много людей. Нина Рогова в черном костюме, сложив руки на груди, стояла в углу между окном и картиной Тициана, Она смотрела на двух людей, которые сидели на диване, связанные. Кирилл нахмурился, все еще не в силах сообразить, что происходит. На диване сидели Артур Григорьевич и Винни, оба связанные белой веревкой по рукам и ногам. «Винни здесь!» Насмешливо сказал другой Артур Григорьевич позади Кирилла. В руке гора возник пистолет, но насмешливый доктор махнул рукой. и пистолет вырвался на свободу. Пролетел по воздуху метра три и глухо шлепнулся на ковер. Черты лица доктора изменились. Бородка исчезла, так же, как и очки. Волосы почернели и немного закурчавились. Человек стал выше ростом и гораздо моложе. Его мясистое, щекастое лицо кривилось в ехидной усмешке. «Ну...» «Все в сборе. Добро пожаловать, так сказать. Меня зовут Алексей Буров. Можно просто, лёша Хотя нет, еще не все тут. Позвольте мне представить вам моего верного помощника. Вы называли его кукловодом. И прежде он служил не тому, но сейчас определиться с фронтом». При этом высокий молодой черноволосый мужчина почему-то пристально уставился на Кирилла, который не мог поверить тому, что видит. Буров отодвинулся в бок, и со стороны лестницы, ведущей на второй этаж, показался человек в оранжевой куртке с капюшоном, наброшенным на лицо. Тонкий шарф закрывал нижнюю часть лица. Гор задрожал, но не пошевелился». Его держала сила некроманта. Вероятно, она держала и Кирилла, но он не шевелился ни по этой причине. Он был в полной прострации. Кукловод, между тем, медленно вошел в комнату, снял капюшон и расслабил шарф. Анна Клименко спокойно, почти равнодушно посмотрела на Кирилла и сказала. «Привет, меня зовут Аня». «Но друзья называли меня «Ниткой».